Памятник Вася Хозяйственный робот Вася давно был ничьим. Никто во дворе не знал, откуда он взялся, но рассказывали, что бывшие владельцы сдали его на переплавку, а он сбежал от сборщиков металлолома и с тех пор поселился под открытым небом. Во время дождя или в снегопад робот отсиживался в одном из подъездов. Но когда наступала хорошая погода, он не покидал двора. Самым невероятным образом Вася всегда оказывался там, где требовались его сильные руки-манипуляторы. Робот помогал грузить и разгружать вещи, относить и подносить тяжелые сумки. Весной он перекапывал газоны, летом собирал во дворе мусор, осенью подметал опавшие листья, а зимой... Убирал и разгребал снег. Когда у Васи садились аккумуляторы, он обращался к жителям домов с одними и теми же словами. «Граждане, пустите бедного робота подзарядить батареи, а то равен час упаду в лужу и к утру заржавею». И никто никогда не отказывал бедолаге. В общем, Вася был не только очень полезным дворовым работником, но и всеобщим любимцем. Взрослые всегда здоровались с ним, но особенно его ценили ребята, которым Вася все время чинил скейты, велосипеды и прочую прогулочную технику. А как-то в середине лета во двор приехала машина, и из нее вышли два человека в комбинезонах. У них на груди и на дверце автомобиля было написано крупными буквами «Служба отлова бродячих роботов». Рабочие подошли к Васе, хотели было его выключить, но тут на помощь роботу вовремя бросился Славик. — Не трогайте, это мой робот! — закричал он издалека. Славик подбежал к рабочим, взял Васю за манипулятор и строго сказал... Пошли домой. Что это за безобразие? Нельзя выпустить робота на 10 минут погулять. Того и гляди свиснут. Не обманывай нас, мальчик, сказал пожилой рабочий. Мы давно наблюдаем за этим роботом и знаем, что он ничей. А вот и чей, увидев машину службы отлова, закричала Марина. Она как раз проходила мимо но слышала только последние слова. — Вот и чей! Это мой робот! Я отпустила его всего на пять минут, чтобы он подышал свежим воздухом, а вы сразу хватать! — Зачем ты сочиняешь, девочка? — укоризненно проговорил молодой рабочий. — Во-первых, роботы не дышат. А во-вторых, мальчик сказал, что это его робот. — Правильно! — сразу нашлась Марина. — Это наш робот Вася, а мы — брат и сестра. Давайте лучше мы вам принесем старую сковородку. В это же время мимо проходил Вадим. Он заметил рабочих по отлову бродячих роботов и кинулся спасать Васю. «Стойте — Стойте! — завопил он. — Это мой робот! Я его, может, всего на три минуты выпустил побегать по травке, а вы сразу забирать. Не дам. Ну-ка, Вася! «Ступай домой чистить картошку!» «Ну зачем же так врать, мальчик?» Расстроился молодой рабочий. «Вот эти двое уже сказали, что это их робот!» «Правильно!» — ничуть не смутился Вадим. «Они мои младшие брат и сестра!» «Кажется, в этом дворе живут одни вруны!» — проговорил пожилой рабочий. «Вы нас задерживаете, ребята! Отдайте нам бродячего робота!» «И мы поедем дальше». «Кто сказал, что Вася бродячий?» Подскочил к собравшимся Алёша. «Это мой робот. Я, может, его собственными руками собрал из старых компьютеров и радиоприёмников». Алёша показал рабочим свои умелые руки и обратился к роботу. «Вася, иди домой. Мама велела сходить в прачечную». «Ну вот, ещё один болтун появился». В конец расстроился молодой рабочий. — Ты тоже скажешь, что эти ребята твои братья и сестры? — А почему бы и нет? — не растерялся Алеша. — Все люди на земле, братья и сестры. А Васю вам все равно не отдам. А то позову папу. Он у меня работает в милиции. — Не надо стращать нас папой милиционером, — устало произнес старший рабочий. — У меня, может, Папа тоже был директором пуговичной фабрики. Я же никого им не пугаю. Нам дали команду забрать бродячего робота, и мы ее выполняем. «Кто здесь моего Васю называет бродячим роботом?» Неожиданно появилась Наталья Владимировна. Она как раз возвращалась с работы и заметила во дворе машину с пугающей надписью. «На минуту нельзя оставить робота без присмотра». «Вася, марш домой! У меня есть для тебя подходящая работа!» «И вы туда же, гражданочка!» — с осуждением проговорил пожилой рабочий. «Нехорошо обманывать. Если этот робот живет дома, то почему же он такой грязный и неухоженный? Он что, целыми днями землю пудами носит?» Каверзный вопрос застал всех врасплох. Ребята смущенно опустили головы, Наталья Владимировна от растерянности онемела, и каждый со стыдом подумал. А действительно, Вася целыми днями работает во дворе, и никому не пришло в голову хотя бы раз почистить его. «Вот мы вас и раскусили!» – обрадовался молодой рабочий. Он протянул руку, чтобы выключить робота. Но в это время к собравшимся подошел незнакомый человек. Он издалека увидел надпись на автомобиле и сразу все понял. «Какая замечательная устаревшая конструкция домашнего робота!» С восхищением сказал он и обратился к Васе. «Пойдешь жить к нам в политехнический музей? Мы тебя отмоем, подремонтируем и будешь жить еще 200 лет». Все это время Вася стоял и ждал, чем закончится спор. Он был простым роботом, не понимал, почему все обманывают рабочих, а потому не вмешивался в разговор. Но когда незнакомец предложил ему пойти с ним, он ответил. «А можно я останусь? Я так привык к людям, которые здесь живут». «Все» придя в себя, воскликнула Наталья Владимировна. «Вася, пошли домой! Ну что, у нас не найдется для тебя места?» «Нет!» — закричал Алеша. «Вася, пойдем со мной! Будешь жить с нашим роботом Гошей!» «Фигу!» — кинулся к роботу Славик. «У нас такая огромная квартирища! Хоть сто роботов приводи!» «Разбирайтесь сами!» — махнул рукой пожилой рабочий. Он кивнул своему молодому напарнику, и они пошли к машине. А Вася с тех пор ночует у всех жителей двора по очереди. Его отчистили от грязи и ржавчины, хорошенько смазали, и кто-то из жильцов прикрутил ему к груди красивую хромированную табличку, на которой крупными буквами написано Памятник электронно-хозяйственной мысли начала 21 века охраняется государством.